Глава девятнадцатая Какого ляда она там окаменела? Три пылающих горила набирали скорость и неслись прямо на нее. Думать некогда. Я рванул к ней, сбил с ног, и мы полетели кувыркаться по желтой листве. Когда я схватил ее, убирая с пути орущих на всю округу монстров, я обернулся на то место, откуда они бежали. Так я и думал. Там стояла Бенши, которая руководила парадом. Теперь и дураку понятно, что она направила этих камикадзе на таран. Темную магичку сразу заметили остальные и открыли по ней огонь. Бегающий шашлык добил Антон и присоединился к остальным. Естественно, безрезультатно. Когда я вскочил на ноги, увидел работу Андрея во всей красе. Голубые всполохи обхватили не только метательный топорик, но и его руку — В момент броска свечение размазалось в воздухе, и бешено вращающееся орудие по дуге отправилось в голову красотки в черном плаще. Может, она и рада была бы уклониться, но постоянная пальба заставляла сиять ее щит, который перед налитым силой топориком не устоял. Из раскроенного надвое черепа торчала лишь рукоец. Дамочка замерла на мгновение, потом рухнула, словно спиленный кедр. Расслабиться нам не дали и на секунду. На поляну спешили несколько крабозавров. По размеру они были значительно меньше последних встреченных нами. Но вот количество впечатляло. «Все на деревья! Бегом!» — скомандовал я, обнажая шашки. «Я с тобой, пожалуй, повеселюсь», — сказал Платов, снова извлекая кота из ножен. «Справишься?» — не то, чтобы я в нем сомневался, но лучше спросить. «Думаешь, я первый раз эту хрень вижу?» — хмыкнул он. «Думаешь, я дошел до пятой ступени, убивая лягушек на пруду?» Я ничего не ответил, коснулся кристаллов у основания клинков и рванул вперед. Я слышал, что Платов бежит за мной, отставая лишь на несколько шагов. Потом он ушел вправо. Первый крабозавр наивно решил, что прикончит меня ударом к лишни. «А вот хрен тебе!» Я уклонился и одним взмахом отсек ее. Двухметровый хитиновый клинок остался торчать там, где воткнулся в землю. Чудовище отдернуло укороченную конечность, обдав меня черной вонючей кровищей и взвыло от боли. Одним прыжком я оказался у него на спине и отработанным приемом отхреначил ему башку. На рефлексах тело монстра поднялось над землей. Я воспользовался удобной позицией и прыгнул на спину ближайшего его сородича. На отсекание головы ушло несколько секунд, дальше как по накатанной. Прыгая на спину очередного крабика, я увидел, как то же самое делает Платов. Второй крабик попытался дотянуться до меня зубами, но шея для такого маневра у него все-таки коротковата. Пока я смотрел, чтобы он не достал меня, меня чуть не пронзил клешню его собрат. Я отшатнулся в последний момент и успел махнуть шашкой прямо по суставу. Клешня обухнула по панцирю, на во мной монстра и полетела на землю, а укороченная конечность отдернулась обратно. Крабозавр, на спине которого я стоял, начал суетиться и вертяться на месте. Но началось, Родео, вашу мать!» Чтобы не свалиться с гада, я упал на колени и чуть не напоролся пятой точкой на шип его брони. Хорошо, хоть колене колени глянул, куда поставить. Используя хитиновые шипы в качестве поручней, умудряясь при этом не выпускать из рук шашки, я начал карабкаться к шее гребаного краба, чтобы закончить эту свистопляску. Когда мне это удалось, его башка рухнула вниз, я спрыгнул на землю. Пришлось отпрыгнуть в сторону, чтобы не попасть под дергающиеся в агонии конечности. «Ну его нахрен это родил. «Надо искать другой способ их убивать». Прямо на меня вышагивали сразу двое. Пока я думал, с кого начать, через них перепрыгнул еще один. Приземлился передо мной, вонзив клешни в землю в том месте, где я только что стоял. Взмах обеими шашками и увязшие в сырой земли клешни остались на месте, а взвывший от боли монстр отшатнулся назад. Радоваться рано. Я увидел, как те двое, через которых перепрыгнул этот зверь, теперь перепрыгнули через него и летели прямо на меня, замахиваясь на лету клешнями. Я среагировал быстро, напитал силой клинок шашки в правой руке, рванул вперед и, что есть силы, рубанул по морде отступающего. Под сияющим голубым пламенем клинком верхняя челюсть крабозавра разделилась надвой и вспыхнула. Клинок остановился только между зубами нижней челюсти. Я еле успел его вытернуть. Монстр, замотал вспыхнувший, как факел башкой, завертелся на месте, сшибая подоспевших на подкрепление сородичей. Жить ему осталось недолго. Я обернулся назад, к перепрыгнувшим через меня, а они уже были готовы повторить свою атаку, к чему немедленно и приступили. Они били клешнями по очереди, стараясь предугадать мои уклонения, но я не оставлял им шанса. Да что они знают вообще про броуновское движение? А я знаю это из жизни. Когда я только начинал работать в стационаре, мой зав отделением именно так и передвигался. Чтобы его найти и решить какой-либо срочный вопрос, бесполезно было бегать по этажам и спрашивать, куда он пошел — Потом мне подсказали, что искать его бесполезно. Просто остановись на одном месте, причем абсолютно пофиг в каком. Я послушал и просто подождал, глядя на редкую операцию в онкологии. «И что вы думаете?» Через пять минут он зашел туда спросить, как дела. «Вопрос. Вот нахрена он туда поперся? Своих дел мало. Зато я свой вопрос решил». Сейчас я хаотично перемещался и отклонялся от ударов в направлении неожиданном даже для самого себя. Тактика сработала. Несколько раз уклонившись от ударов, я начал отсекать клешни и оказавшиеся на доступном расстоянии конечностей. Двое нападавших с воплями отползли подальше, но через них перепрыгнули и бросились в атаку еще двое. Гребаные уроды, в чехарду играть удумали — «Может вас научить в слона?» Любимое развлечение детворы во дворе до появления мобильной связи и игровых приставок. Снова пришлось вспомнить заветы дяденьки Броуна и вертятся как сумасшедший, стараясь не попасть под удар, которые следовали один за другим с завидной регулярностью, не давая мне расслабиться. В этот раз я приноровился отсекать летящие в меня бронированные хитином конечности сразу, не давая им второго шанса. Звери отступили назад, и я увидел нечто новое. Вы когда-нибудь видели, как летит пуля? И я раньше не видел. Сейчас это было впервые. Словно входящий в атмосферу метеорит, пули из СВД-Про, я был уверен, что это именно она. Даже не спрашивайте, почему. Объятая синим пламенем, пролетела мимо меня, как в замедленном ветео, и разнесла голову одного из покалеченных мной крабозавров. Еще одна такая же взорвала голову второго. Молодец, Антоха, вовремя подоспел. Я уже начал выдыхаться. Наконец-то я могу перевести дыхание и подхватить витающие в воздухе потоки энергии для восстановления. Убитые монстры щедро делились со мной своей энергией. Им она теперь один хрен без надобности. Крабозавры не добегали до меня и валились замертво один за другим. Два бойца Платова прошли мимо меня и атаковали монстров. Один из них создавал в воздухе сгустки плазмы, который я окрестил фаерболами и швырял в морду крабозаврам. Те спешно активировали энергетический щит, но разострять его он не выдерживал, и голова вспыхивала, как соломенное чучело на масленицу. Второй парень делал хитрое движение руками, и после этого вперед устремлялся вращающийся световой диск, который с легкостью отсекал монстром конечности и пробивал хитиновую броню тела, выпуская оттуда дымящиеся внутренности. «Так какого же ляда вы до этого сидели в засаде, орлы?» Я оглянулся на Платова. Тот едва стоял на ногах, но со своими противниками справился достойно. Недолго думая, двинулся ему навстречу, запихивая по пути в рот энергетический батончик. Нахавчик пробило не по-детски. Саня выглядел неважно, бледный и осунувшийся. Зато счастливый, оторвался по полной. «Ты как?» — спросил я, хотя в ответе уже не нуждался. «Терпимо!» — хмыкнул он и плюхнулся на кучу листьев возле ясеня, облокотившись на него спиной. «Отдохнуть немного надо. Ребята твои неплохо помогли. Прямые попадания по суставам имеют неплохой эффект. А твои мне помогли», — сказал я, вытаскивая из специального кармашка в разгрузке несколько батончиков для себя и для него. Неплохо твои ребята отжаривают. Мне понравилось. Ага, только выносливости у них не хватает. Не тянут они свой навык, быстро сдуваются. Вон, посмотри. Он ткнул пальцем в сторону, где только что стих бой. Парни растянулись на желтой листве, раскинув руки в стороны. Если бы они еще ангелочков сделали, получилось бы полное идилие семейного отдыха в лесу. А еще запах костра и жареных сосисочек. Как же я хочу жрать! Куда ни глянь, трупы крабозавров. Слух уловил легкий шелест. Похоже, кто-то подкрадывается. Возможно, я даже догадываюсь, кто именно. Я поднялся с земли и стал всматриваться в игру теней, которую устроило солнце, пробиваясь сквозь средиющие кроны деревьев. Да, я угадал. Это были змеи не самые крупные из всех, что мы встречали, но невообразимо огромные для мира, откуда я так внезапно ушел. Черные рептилии размером с гигантскую анаконду выползали со всех сторон и останавливались в метрах в тридцати, поднимая голову в рост человека над землей. Все были наготове. Мы выстроились дугой. Андрей по моей команде сделал первый выстрел в голову ближайшей твари, Раньше пули их брали неплохо, а сейчас уже ставшая привычные реакция щита и ноль эффекта. Змеи застыли плотным строем, примерно десятка три. Атаковать они не торопились и к гипнозу не прибегали. Просто мерно покачивали головами и рассматривали нас, как музейные экспонаты за стеклянной витриной. Ох, и не нравится мне все это. Что-то здесь не так. Похоже, они кого-то ждут. Внезапно раздался топот десятков мощных ног. Из леса в нашу сторону ломились несколько крабозавров, почти вдвое крупнее убитых. Я дал команду своим снова лезть на деревья, желательно как можно выше. Пять гигантов, не снижая скорости, перепрыгнули через плотные строи змей и должны были приземлиться прямо перед нами. Я убедился, что бойцы вне зоны досягаемости рванул вперед, чтобы оказаться позади огромного монстра. Платов бежал рядом со мной. Осложняло ситуацию то, что мы оказались позади прогунов, а у нас сзади десятки здоровенных змей, которые внезапно активировались, словно получили команду. Пока надо мной пролетала огромная туша, я вскинул голову и разглядел кое-что новое в его внешнем виде, кроме размера. На теле и на конечностях было множество тонких красных полосок, которые придавали угольно-черным тварям вид ища одиада. Впрочем, а кто же они еще? Какую роль играют эти полоски? Или только устрашающий декор? Когда краб приземлился и его тело максимально приблизилось к земле, я на него запрыгнул. Несколько шагов, я окажусь возле шеи, но тут меня ожидала засада. Красные полоски ярко вспыхнули, и над хитином по всей площади тела, головы и конечностей, возникло сияние энергетического щита. Ноги обожгло, словно я сунул их в таз со свежесрезанной крапивой. На рефлексах я сиганул вверх и успел перекинуть руку через толстую ветку дуба. Мой излюбленный прием не проканал. Я залез на ветку, убрал шашки в ножны и прыгнул еще выше к следующей. Как раз вовремя. Зубищи монстра сомкнулись на ветке в том месте, где я только что стоял. Ветка хрустнула в пасть и я осталась там. Монстр с досадой выплюнул кусок древесины и стал подниматься на длинных ногах, чтобы меня достать. Я прикинул его возможности. Достанет. Пришлось лезть еще выше. Не хотел в этом себе признаваться, но начал слегка паниковать. Челюсти сомкнулись в метре от моих ног. Еле успел их подтянуть. Я смотрел в горящие яростью глаза и судорожно перебирал в голове варианты действий но ничего путного так и не придумал. Я оглянулся и увидел на соседнем дереве кэт. Она испуганно смотрела на меня. Потом ее лицо исказилось от злости. Она повернулась к крабозавру, открыла рот и... Кажется, я даже смог увидеть исходящие от нее звуковые волны. Причем сам я ничего так и не услышал. Узкий пучок звуковой магической энергии был направлен четко в морду твари. Голова тираннозавра, нелепо приляпанная к гигантскому крабу, втянулась в тело, как у черепахи. Сияние щита исчезло. Секунду спустя просвистел объятый синим пламенем метательный топорик и вошел точно между глаз, изменив в последний момент траекторию полета. Удар был такой силы, что топорик вошел в голову, оставив снаружи лишь малую часть топорища. Синее пламя растеклось по огромной морде и начало расходиться, словно эта морда была облита горючей смесью. Глаза побелели и полопались. Гигант издал истошный вой, попятился назад и осел на землю. Горящая башка упала на землю, длинные бронированные ноги несколько раз судорожно дернулись и застыли. Магическое пламя стало затихать. Монстр мертв. «Ну, с почином, ребята. Без моей помощи справились, да еще и меня в итоге спасли. Таких тварей осталось еще четыре штуки, а еще три десятка змей, которые уже начали заползать на деревья, где сидели бойцы. Но с этими было проще. Несколько выстрелов из шамана отбивали у них желание охотиться напрочь». Треть гадов уже поджаривалась. Они вертелись на земле, скручиваясь в петли и постепенно затихая. Пока я озирался по сторонам, прямо подо мной появился еще один бронированный гигант. Задрал голову вверх и начал извергать из-за открытой пасти черное пламя. Настало время поторзанить — Массивная ветка дуба ниже и левее места, где я находился, тянулась к старой раскидистой липе, куда я и метнулся, уворачиваясь от черного потока. Прыжок вышел не очень удачным. Я повис на ветке и оглянулся. Пасть монстра открылась, чтобы выпустить в меня новый поток тьмы, но прямо в глотку влетела усиленная магией пули из СВД-Про. Черный поток превратился в синее пламя монстра отпрянул и захлопнул пасть клацнув полуметровыми зубами красные полоски потускнели щит исчез и следующая пуля вошла ему точно в глаз еще один готов в пятидесяти метрах от меня ребята платова добивали еще одного серегу улегся на ветку дерева выставил руки вперед и навстречу извергаемому из пасти чудовище черному потоку отправил в струю огня Туда же с соседнего дерева в пасть вошли два фаербола и бешено вращающийся световой диск. Голову монстра разорвало на части, а тело загорелось. Осталось еще два. Один из них стоял под деревом, на котором сидела Кэт. Храбозавр начал подниматься над землей на длинных ногах, примеряясь, как лучше дотянуться до своей цели. Девушка залезла почти на самую верхушку — Я спрыгнул на землю, выпустил целую обоему СПП в приближающуюся змею, чего ей вполне хватило, и отправился выручать боевую подругу. Огромный черный краб приподнялся на ногах и вытянул в сторону Кэт башку хищного ящера, собираясь сбить ее оттуда изрыганием тьмы. Девушка покрепче ухватилась за слишком тонкие для лазанье ветки и выдала свой коронный крик, направив его точно в морду чудищу. Зубастая пасть закрылась и немного отпрянула. Тонкие красные полоски резко поблекли, а именно этого мне и не хватало. Я с разбегу запрыгнул твари на спину, которая в этот момент находилась не меньше, чем на уровне третьего этажа. Зверь попытался снова активировать щит, но Кэт вдохнула поглубже и повторила свой крик банши, стараясь не задеть меня. У нее неплохо получалось. Начавшие было разгораться полоски снова потускнели. Короткая пробежка по шипастому телу. На ходу выхватил шашки, активировал кристаллы и влил силу в клинки, сколько успел. Зверь в последний момент почуял неладно и резко встал на дыбы, выпрямляя передние конечности и сгибая задние. Меня подбросило вверх и назад. Я пытался ухватиться за выступающие из хитиновой брони шипы, но не успел.